когда он был в зените славы, дельфина Гуардиола, красавица из Гоно-Стуры, разгневанная его непостоянством, закрыла у него перед носом дверь своего дома. «Вы человек выдающийся, генерал, как никто другой», — сказала она ему, — «но великим вас сделает любовь». Он пролез в кухонное окно и провел с ней три дня, и не... только чуть было не проиграл битву, но и едва не лишился собственной шкуры, добиваясь, чтобы дельфина доверила ему свое сердце. Маскера был вне пределов его досягаемости, однако генерал, использовав все, что можно, ответил на его упрек. Он без конца спрашивал себя, «По какому праву говорит о любви тот, кто позволил, чтобы ему...» Генералу сообщили в официальной ноте о решении, принятом в Венесуэле, и о высылке. «И этот человек, кому я оказал услугу тем, что не ответил ему, избавив тем самым от приговора истории, — кричал он. Он вспомнил все, что сделал для Маскеры, как помогал ему стать тем, чем он является теперь». как вынужден был терпеть его глупость и провинциальную самовлюбленность. В конце концов он написал их общему другу письмо, пространное и отчаянное, чтобы быть уверенным, его возмущенный голос достигнет ушей Маскеры, где бы тот ни находился. Но известия, которых он ждал и которые все не приходили, будто укрывали его невидимым туманом. Урдонета продолжал не отвечать на его письма. Бресеньо Мендес, его человек в Венесуэле, послал ему письмо вместе с фруктами с Ямайки, с теми фруктами, что он так любил, однако гонец утонул. Хусту бресенью, его человек на восточной границе своей медлительностью приводил его в отчаяние. Молчание урдонеты окутывало мраком всю страну. Смерть Фернандеса Мадрида, его поверенного в Лондоне, окутывала мраком остальной мир. Генерал не знал, что пока он напрасно ждал вестей от урдонеты Тот поддерживал активную переписку с офицерами его свиты, а те пытались вытащить из него определенный ответ. Олири писал, «Мне необходимо знать, наконец, принимает или не принимает генерал президентства, или мы всю жизнь обречены на погоню за призраком, которого невозможно догнать». Не только... Олири, но и другие офицеры генеральского окружения использовали любую оказию, чтобы дать урданете какой-либо ответ, однако из уклончивых слов генерала понять нельзя было ничего. Когда же, наконец, были получены конкретные известия из Риоачи? Те оказались хуже самых плохих предчувствий. Генерал Мануэль Вальдес, как и предполагалось, 20 октября взял город без сопротивления. Но на следующей неделе Коруха разбил Вальдеса двумя разведротами. Вальдес подал Мантилье просьбу об отставке, как ему казалось, претендующую на благородство – Генералу она показалась верхом недостойного поведения. Этот каналье умирает от страха, сказал он. В соответствии с генеральным планом оставалось всего пятнадцать дней до взятия Маракайбо. Но теперь даже взятие Риуачи было. нереально когда в ней сон черт возьми кричал генерал мои лучшие генералы сливки моего штаба не смогли справиться с простым казарменным бунтом однако совсем сразило его другое известие крестьяне покидают деревни при приближении правительственных войск принимая их за его армию а его самого за убийцу – адмирала Падилье, которого в Риоача боготворили, ибо тот был родом оттуда. Да и для всей остальной страны они олицетворяли, казалось, одни несчастья – анархия. И хаос охватили страну, и правительство Урданеты было не в состоянии с этим справиться». Доктор Кастельбондо, в который уже раз удивился тому, каким гневом взорвался генерал, какой отборной бранью осыпал он гонца, только что доставившего ему последние новости из Санта-Фе. Это дерьмовое правительство, вместо того чтобы предоставить народам и отдельным людям право взять на себя решение всех вопросов, не дает им пошевелиться, кричал он. Оно снова падет и в третий раз уже не поднимется, потому что люди, из которых оно состоит, и те, кто их поддерживает, будут уничтожены. Усилия. Врача, пытавшегося его успокоить, были бесполезны, ибо, закончив поносить правительство, он глухим голосом стал составлять черный список тех, кто входил в его генеральный штаб. А полковнике Хоакине Бариге, герое трех крупных сражений, он сказал самое худшее, что только может быть сказано о человеке – убийца. О генерале Маргейтио, подозреваемом в убийстве Сукры, сказал, слишком жалкий человек, чтобы командовать войсками. Генерала Гонсалеса, самого верного во всей Кауке, заклеймил словами его болезни, слабость духа и следствие страха. Задыхаясь, генерал упал в кресло, чтобы перевести дух, Он постоянно задыхался, вот уже двадцать лет, и вдруг посмотрел на доктора Кастельбонда, застывшего в дверях в молчаливом удивлении. — В конце концов, — сказал он громко, — что вы хотите от человека, который проиграл в кости два дома? — Доктор Костельбонда растерялся. — О ком это вы? — спросил он. — О Бурданете? — сказал генерал. Он проиграл их в Маракайбу, командующему морским флотом, но в документах указал, что он их продал. Ему не хватало воздуха. — Понятно, что все они выглядят святыми рядом с мошенником Сантандером, — продолжал он. Его дружки разворовали все английские займы, скупив облигации за десятую часть их стоимости, а потом сучили их своему собственному государству за стопроцентную стоимость. Он пояснил, что всегда был против займов, не из-за риска коррупции, но потому что заранее предвидел, как они угрожают независимости, добытой такой кровью. «Ненавижу долги». «Еще больше, чем испанцев», — сказал он, — «и потому я убеждал Сантандера, что бы мы ни сделали для нации, это ничего не будет стоить, если мы будем занимать деньги, потому что расплачиваться нам придется века». И теперь это очевидно, окончательно нас уничтожат именно долги. Вначале новое правительство не только было согласно с решением Урданеты сохранить жизнь побежденным, но даже приветствовало это решение как новую военную этику. Не надо доводить до того, чтобы наши нынешние враги сделали с нами то, что мы сделали с испанцами. Имелась в виду война не на жизнь, а на смерть. Однако мрачными ночами... На вилле Соледад он в безумном письме напомнил урдонете что во всех гражданских войнах побеждал только тот, кто более жесток. «Поверьте мне, доктор», — говорил он врачу, «мы можем сохранить и власть, и жизнь только ценой крови наших противников». Вдруг гнев его, так же неожиданно как начался, Бесследно прошел, и генерал милостиво простил офицеров, которых только что оскорблял. «В любом случае тот, кто ошибался, — это только я», — сказал он. Они лишь хотели добиться независимости, причем немедленной и конкретной, и, видит бог, делали это так хорошо, как могли. Он протянул доктору костлявую руку, чтобы тот помог ему подняться, и закончился вздохом. Я же, напротив, витал в облаках, в поисках чего-то несуществующего. В эти дни прояснилась ситуация у Итурбиды. В конце октября он получил письмо от матери, как всегда, из Джорджтауна, в котором она писала, что укрепление позиций либералов в Мексике все более удаляет надежду семьи на... Репатриацию. Неопределенность положения, помноженная на неустойчивое душевное состояние, которым мать и Турбиды отличалась с молодых ногтей, делала ее жизнь невыносимой. К счастью, для итурбиды однажды вечером, когда генерал, опираясь на его руку, прогуливался по коридору дома, неожиданно начался разговор о Мексике. «У меня о Мексике самые плохие воспоминания», — сказал генерал. «В Верокрусе сторожевые псы капитана Порта разодрали в клочья двух щенков, которых я вез в Испанию». «Так получилось», — сказал он, — «что это был его первый печальный опыт в этом мире, и он запомнил его навсегда. В Верокрусе он должен был задержаться ненадолго», Перед своим первым путешествием в Европу в феврале 1799 года, но пробыл там почти два месяца из-за блокады англичанами Гаваны, где ему нужно было остановиться, задержка дала ему возможность доехать в коляске до Мехико. Он трясся почти три километра среди заснеженных вулканов и призрачных пустынь, не имеющих ничего общего с пасторальными рассветами долины Арагуа, где он жил до тех пор. — Мне казалось, я на луне, — сказал он. В Мехико его удивила чистота воздуха и чистота улиц. Ослепили изобилием городские рынки, где продавались яркие гусеницы, живущие на агавах. броненосцы, речные черви, мушиные яйца, ящерицы, личинки черных муравьев, горные кошки, водяные тараканы с медом, кукурузные осы, игуаны домашнего разведения, гремучие змеи, всевозможные птицы, карликовые собаки и еще какая-то пища, которая шевелилась и двигалась, ибо была еще жива. «Они едят все, что двигается», — сказал он. Его поразили прозрачные воды многочисленных каналов, пересекающих город, барки, раскрашенные в цвета доминиканского флага, красота и пышность растений, но его угнетали краткость февральских дней. Замкнутый с индейцев, вечный дождь, все то, от чего у него позднее будет сжиматься сердце в Санта-Фе, в Лиме, в ла на всем протяжении и по всей высоте Ант, и что он впервые испытал тогда. Епископ, которому его рекомендовали, отвел его на аудиенцию к вице-королю. Тот показался ему более похожим на епископа, чем сам епископ, Не успел вице-король обратить свое внимание на худенького, смуглого юношу, одетого по последней моде, как юнец, тут же объявил себя горячим почитателем французской революции. «Мне это могло стоить жизни», — сказал генерал, развеселившись. «Должно быть, я подумал, что с вице-королем нужно говорить о политике». А это было единственное, что я уже умел делать в шестнадцать лет. Прежде чем продолжить путешествие, он написал своему дяде, Дону Педро Паласио и Соха, письмо, первое в его жизни, письмо, о котором следует упомянуть. «Письмо было так плохо написано, что я сам его не понимал», произнес он, смеясь. «Я, правда, объяснил дяде». Так вышло, потому что путешествие меня утомило. На полутора страницах сорок орфографических ошибок, причем в одном слове даже две. «Ищет!»